отлично передаёт атмосферу небольшой пекарни в самом сердце патриарших прудов. «Привет», — негромко ответила я. «Что-то будешь? У нас, кстати, есть морковный пирог, который тебе так понравился». Левецкий заинтересованно уставился на витрину, полную свежей выпечки и десертов, после чего, слегка подавшись вперёд, снова сосредоточил взгляд на моём лице. Паша долго смотрел мне в глаза, и я почувствовала неловкость, которую ощущала всякий раз, когда мы оставались наедине. «Морковный пирог, который может убить от экстаза? Ммм, заверните!» Он по-прежнему смотрел на меня всё тем же непроницаемым взглядом. Не в силах его растолковать, я неосознанно обхватила себя руками за плечи. Левицкий был в своём репертуаре.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 «Я уже опаздываю». Переодевшись, я вернулась в зал, обнаружив, что Паша не ушёл. «Я подвезу». Выдал он спокойным тоном. «Мне надо в перинатальный центр». «Поехали». «В чём проблема?» Я покачала головой. «Паш, я беременна от твоего друга». Наконец, решившись, призналась я. «Артём меня заберёт». «Поздравляю, Сахарок». Левецкий криво улыбнулся. «Дети — цветы жизни!» «Я бы тоже хотел стать отцом!» Его голос прозвучал мягко и отстранённо. Тут кондитерскую вошёл Артём. Он наградил товарища взглядом, в котором явственно читалось «Не оставишь её в покое, при душу» и протянул ему руку. «Здорово!» «Добрый день!» Мужчины обменялись рукопожатиями. «На случай, если я тебя сегодня больше не увижу...»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 Тихо скомандовал он, после чего обратился к Паше. «Можешь взять себе любой пирожок за мой счёт». Я еле сдержалась, чтобы не пихнуть Артёма локтем в вбок. Развели тот детский сад. «Артём?» — прохрипела я, вцепившись с сонного мужа. «Никогда, слышишь? Никогда меня не оставляй!» Ошламлённый Артём осторожно погладил меня по вздрагивавшей спине, От отчего из моих глаз брызнули слёзы. «Сашенька», — шепнул он мне на ушко, нежно прижав к себе. «Нет, пообещай!» Захлебываясь слезами, я уткнулась носом в его тёплое плечо. «Пообещай, что всегда будешь рядом, что бы ни случилось!» «Обещаю», — произнёс он, до додрожа нежным голосом, поцеловав меня в висок. «Родная, никому тебя не отдам». «Вы слышали?» — обратилась я куда-то в пустоту.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 Просто смирись уже, что вам не суждено. Не получается. Не клеится. Сначала первый ребёнок. Девчонки еле выкарабкались. Саша, я тебе помогу. Мы уедем вчетвером. Начнём новую счастливую жизнь. У тебя есть шанс начать всё сначала. Счастливую. Мои губы искривились в ломаной усмешке. А потом я вновь перенеслась в тот тёплый сентябрьский вечер. Я спешила навстречу с Алиной, когда урод по кличке Дым затолкал меня на заднее сиденье припаркованного возле Патрика в чёрного седана. Страх окутал меня склизким ледяным мороком. Пришло время платить по счетам. Счётчик-то тикает. Тик-так, тик-так, прохрепел Дымов мне на ухо. Разве ты не поняла, красавица? Это была передышка. Твой батя нагрешил на несколько поколений вперёд.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 Если не найдёшь деньги, заберу тебя. Убегать бессмысленно. Из-под земли достану». С этими словами он распахнул дверцу и вытолкал меня из автомобиля. Доковаляв до патриарших, я какое-то время задумчиво пялилась в темноту, обдумывая сложившуюся ситуацию. и теперь я знала, что дыма подослал ко мне Артём. Не могла хотя бы мысленно изменить ход событий. Начать всё с нуля. Одна.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 перестав гонять порту рту крупинки Рафинада, я плотно сжал челюсти и зажмурился, дорезив глазах. На стены лезть хотелось. Интересно, каков мой предел? Казалось, вот-вот я это узнаю, потому что любимая женщина всё ещё находилась на операционном столе. Никаких новостей о Сашке и дочках до сих пор не было. Хотя времени после начала экстренного кесарево сечения прошло уже достаточно. Более чем.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 Несколько секунд я разглядывал смазанное чёрно-белое фото, ничего не понимая. Где у них ручки? Где ножки? Где головы? Усмехнувшись, я записал Сашке голосовое. «Родная, они такие красивые. Все в мамочку. Я уже в машине. Жду тебя». Хотела я подбодрить, потому что в последние дни Саша была сама не своя. Её мучили кошмары, от которых она просыпалась почти каждую ночь, а ещё...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 И теперь даже по выходным заглядывала в Сахарок, чтобы проверить, как там идут дела. Она горела работой. Игнорируя отдых, жена всё лето посещала бизнес-курсы, а вечерами продолжала самостоятельно осваивать новые рецепты. И это сдвойни в животе. Повернув голову, я заметил её макушку в окне пекарни. Видимо, кто-то задержал Сашу у самых дверей. Скользнув взглядом по пёстрым вывескам на первом этаже бизнес-центра,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 Бросил я отрешённо. Фартовый. Еле слышно буркнул брат, но я уже перестал обращать на него внимание. «Сашенька, это я. Я живой!» Шептал я, невесомо скользя по её бескровному лицу пересохшими губами. Изо рта любимой вырвался булькающий звук, больше напоминавший стон, а по щекам потекли кривые дорожки слёз. Она беззвучно плакала, морщась от боли. «Тёма, Воды. Я сперва не разобрал. Воды отошли. Я рожаю. твою ж. Ну как же так? Тридцать четвёртая неделя. Всё будет хорошо. Ты поняла? Я бережно прижал к себе жену, пытаясь взять себя в руки. Артём, бледный как мелкий Ирилл, приблизился к нам. Как она? Надо в перинатальный. Срочно. Твоё.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 однако я улавливал, насколько сильно он взвинчен. «Что?» — тихий всхлип. «Как больно!» — шепнула она мне на ухо. «Я стану их крёстным отцом!» Павлик попридержил лошадей. Не выдержал я. Неожиданно сквозь тонкие ручейки слёз Саша улыбнулась. «Ты, правда, этого хочешь?» «Сахарок, я стану лучшим в мире крёстным!» «Кто, если не я?»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 Ты, главное, ничего не бойся. Вот мы и приехали. Услышав приближавшиеся шаги, я приоткрыл глаза, вынурнув из водоворота тяжёлых мыслей. Ко мне спешил один из докторов, только что покинувший реанимацию. «Артём Александрович, вы стали отцом». Голос доктора прозвучал озабоченно. «Девочки родились весом кило девятьсот и кило восемьсот. Дюймовочки».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 Осложнения были вызваны. Половину его слов я попросту не разобрал. Какие-то мудрёные фразы и термины. Слишком много тупых бездушных терминов. Твоё Скажи, что её жизни ничего не угрожает. Просто скажи это. Решено делать переливание крови. Мы уже готовим Александру. Переливание? Доктор устало кивнул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 Время походило на вязкую кашу, а потом я почувствовала его руку в своей и, резко открыв глаза, различила расплывчатый силуэт Артёма в больничном халате. Не издав ни звука, муж порывисто прижал мою ладонь к своим тёплым губам. Вторая моя рука безвольной плетью лежала поверх одеяла, и от неё тянулась прозрачная трубочка капельницы. как они С неимоверным трудом прохрипела я. Они очень красивые и сильные. Все в мамочку. П «Правда? Ты меня не обманываешь? Пересохшие губы плохо слушались». Саша. Артём осторожно перебирал мои пальчики. Я видел наших девочек и разговаривал с неонатологом. Они дышат сами. Это очень хорошо.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 То ли уже этим занимается, мы во всём разберёмся. Сейчас главное — ваше здоровье. Наклонившись, Артём подушечками пальцев стёр влагу с моих щёк. Я пыталась сосредоточить уплывающий взгляд на его красивом напряжённом лице, но веки будто наливались свинцом, а в ушах появился гул. Ты потеряла много крови и несколько часов не приходила в сознание. Доктора забили тревогу, настояв на переливании.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 Однако я не собиралась набираться сил, пока не увижу своих дочерей. Хорошо, что в этот момент в палату вернулся Артём, толкая перед собой инвалидное кресло. Не произнося ни слова, он аккуратно перенёс меня в новый транспорт и подтолкнул кресло к выходу. До нужного отделения, где нас уже ждала Юлия Владимировна и ещё один неизвестный мне врач, мы добрались молча. А потом Артём поднял меня на руки,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 пробормотала я. Это наши медсёстры вяжут. Щупальца имитируют поповину внутри маминого живота. И недоношенные малыши хватаются за них ручками, негромко пояснила она. А нельзя мне к ним сейчас? К сожалению, вы ещё слишком слабые и сами нуждаетесь в постоянном наблюдении. Но Артём Александрович очень просил разрешить привести вас сюда хоть на минутку. Я скоро поднимусь к вам.